Смерть как благо и жизни мир как воля и представление. Том второй. Глава сорок первая. Смерть по имени гений вдохновитель или муза гед философии, от того Сократа определял последнюю как заботливую смерть. Едва ли даже люди стали бы философствовать, если бы не было смерти. Животное проводит свою жизнь, не зная собственно о смерти.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 поймет всю несостоятельность таких учений, у него уже не будет замен ничего лучшего. Да он и не в состоянии был бы даже понять это лучшее. Он окажется поэтому лишенным того утешения, которое и ему предназначала природа взамен сознания о неизбежности смерти. Судя по всему, что до сих пор говорилось о смерти, нельзя отрицать, что, по крайней мере, в Европе мнение человека, и часто даже одного и того же человека,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 И сочинять трагедию, весь ужас которой имеет свой нерв только в страхе смерти. Таким образом, могучая привязанность к жизни, о которой мы говорили, неразумна и слепа. Она объясняется только тем, что все наше внутреннее существо уже само по себе есть воля к жизни, и жизнь, поэтому, должна казаться нам высшим благом, как она негорестна, кратковременна и ненадежна. Объясняется эта привязанность еще и тем, что эта воля сама по себе и в своем изначальном виде бессознательна и слепа. Что же касается познания, то она не только не служит источником этой привязанности к жизни, но даже наоборот раскрывает перед нами ничтожество последней и этим побеждает страх смерти. Когда оно, познание, берет вверх, и человек спокойно и мужественно идет навстречу смерти, то это прославляют как великий и благородный подвиг. Мы празднуем тогда славное торжество познания над слепою волей к жизни, волей, которая составляет все-таки ядро нашего собственного существа. С другой стороны, мы презираем такого человека, в котором познание в этой борьбе изнемогает, который во что бы то ни стало цепляется за жизнь и с последних сил упирается против надвигающейся смерти и встречает ее с отчаянием, а между тем в нем сказывается только изначальная сущность нашего я и природы. И кстати, невольно возникает вопрос: каким образом безграничная любовь к жизни и стремление во что бы то ни стало сохранить ее возможно дольше? Каким образом это стремление могло бы казаться презренным, низким и в глазах последователей всякой религии недостойным ее, если бы жизнь была подарком благих богов, которые мы дья приняли со всей упрезнательностью? И в таком случае можно ли было бы считать великим и благородным презрение к жизни? Итак, эти соображения подтверждают для нас следующее: первое, воля к жизни. сокровеннейшая сущность человека. Второе. Она сама по себе бессознательна, слепа. Третье. Познание — это первоначально чуждый ей дополнительный принцип. Четвертое. Воля с этим познанием враждует, и наше суждение одобряет победу знания над волей. Если бы то, что нас пугает смерти, была мысль о небытии, то мы должны были бы испытать такое же содрогание при мысли о том времени, когда нас еще не было, ибо непроповержимо верно, что не бытие после смерти не может быть отлично от не бытия перед рождением и, следовательно, не более горестно. целая бесконечность прошла уже о нас еще не было, и это нас вовсе не печалит. но то, что после мимолетного интермеца какого-то эфемерного бытия Должна последовать вторая бесконечность, которой нас уже не будет, и это в наших глазах жестоко, прямо невыносимо. Но, быть может, эта жажда бытия зародилась в нас от того, что мы его теперь отведали и нашли высокожеланным? Бесспорно, нет. Как я это вкратце пояснил уже выше, скорее полученный нами опыт мог бы пробудить в нас тоску по утраченному раю небытия, да и надежда на бессмертие души, всегда связывается с надеждой на лучший мир признак того, что наш мир немного во стоит несмотря на все это вопрос о нашем состоянии после смерти трактовался и в книгах и устно наверное в десять тысяч раз чаще нежели вопрос о вашем состоянии до рождения между тем теоретически обе проблемы одинаково важны для нас и законны и тот, кто сумел бы ответить на одну из них Тем самым решил бы и другую. У нас имеются прекрасные декламации на тему о том, как наше сознание противится мысли, что дух человека, который объемляет вселенную и питает столько великолепных мыслей, сойдет вместе с нами в могилу. Но о том, что этот дух пропустил целую бесконечность, прежде чем он возник с этими своими качествами, и что мир так долго вынужден был обходиться без него. об этом что-то ничего не слыхать. И все-таки для сознания, не подкупленного волей, нет вопроса более естественного, чем следующий: бесконечное время протекло, прежде чем я родился. Чем же был я все это время? Метафизический ответ на это, пожалуй, был бы такой: я всегда был я. Именно все те, кто в течение этого времени называл себя я, это были я. Впрочем, от этого метафизического взгляда вернемся к нашей. пока еще вполне эмпирической точки зрения, и допустим, что меня тогда совсем не было. Но и с этой точки зрения в бесконечности того времени, которое протечет после моей смерти и в которое меня не будет, я могу утешаться бесконечностью того времени, в которое меня уже не было и которое, является для меня привычным и поистине очень удобным состоянием. Ибо бесконечность до меня, без меня, также мало заключает в себе ужасного, как и бесконечность, После меня без меня, они ничем не отличаются одна от другой, кроме того, что в промежутке между ними проносится фимерный сон жизни. И все аргументы в пользу загробного существования также хорошо можно применить и к бывшему прежде. Тогда они будут доказывать предсуществование, признание которого со стороны индусов и буддистов очень последовательно, но об этом у нас пока еще нет речи. Впрочем, из предыдущего ясно уже одно: печалиться о времени, когда нас больше не будет, также нелепо, как если бы мы печалились о времени, когда нас еще не было, ибо все равно относится ли время, которое не наполняет нашего бытия, к тому, которое его наполняет, как будущее или как прошедшее. Но и помимо этих соображений о характере времени признавать забытый злом само по себе нелепо. Ибо всякое зло, как и всякое добро, предполагает уже существование и даже сознание, а последнее прекращается вместе с жизнью, как прекращается оно и во сне, и в обмороке. Поэтому отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не заключает в себе никаких зол. Исчезновение же сознания во всяком случае дело одного мгновения. Именно так посмотрел на смерть и Пекур. И совершенно верно сказал он о ней: смерть ни сколько нас не касается, пояснив, что пока мы есть, нет смерти, а когда есть смерть, то нет нас. Диоген Лаэрций, десять, двадцать семь. Очевидно, потерять то отсутствие, чего нельзя заметить, не есть зло. Следовательно, то, что нас не будет, должно нас также мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки зрения опознания, нет решительно никаких причин бояться смерти, но именно в познавательной деятельности состоит сознание, значит, для последнего смерть не есть зло, и на самом деле бояться смерти не эта познающая сторона нашего я, исключительно от слепой воли исходит бегство от смерти, которым проникнуто все живущее, а для воли это бегство, как я уже говорил. Существенно именно потому, что это воля к жизни, и вся сущность ее заключается в тяготении к жизни и бытию, и которой познание не прирождено, а лишь сопутствует следствии ее объективации в животных индивидуумах. Когда же эта воля, благодаря познанию, усматривает смертный конец того же явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает? Тогда все существо и ее всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь? Это мы рассмотрим ниже, припомнив указанный здесь истинный источник страха смерти с должным различием валяющей стороны нашего существа от познающей. В соответствии с этим то, что так страшит нас смерти, это не столько конец жизни, так как особенно жалеть о последней никому не приходится. Сколько разрушений организма, именно потому что он сама воля, принявшая вид тела, но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или в старости. Самая же смерть для субъекта наступает лишь в том мгновении, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга, толацепения, которое распространяется затем и на остальной части организма. Это уже, собственно, Явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть порождает одно только сознание. А что такое исчезновение последнего? Это всякий может до некоторой степени представить себя по тем ощущениям, какие мы испытываем, засыпая. А еще лучше знают это те, кто падал когда-нибудь в настоящий обморок, при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и не посредствуется сновидениями. В обмороке у нас прежде всего еще при полном сознании темнеет в глазах, и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность. Ощущения, которые человек испытывает при этом, насколько оно вообще сохраняется, меньше всего неприятно. Если сон брат смерти, то несомненно, что обморок и смерть близнецы. И насильственная смерть не может быть болезненной. так как даже самые тяжкие раны обыкновенно совсем не чувствуются, и мы замечаем их лишь спустя некоторое время и часто только по их внешним признакам. Если смерть быстро следует за ними, то сознание исчезает до того, как мы их заметим. Если смерти наступает не скоро, то все протекает так же, как и при обыкновенной болезни. Как известно, все терявшие сознание в воде или от угаро, или от удушья утверждают, что это не сопровождалась болезненными ощущениями. Наконец, естественная смерть, в настоящем смысле этого слова, та, которая происходит от старости, и втаназия, представляет собой постепенное и незаметное удаление из бытия. Одна за другой погасают у старика страсти и желания, а с ними и восприимчивость к их объектам. Аффекты уже не находят себе возбуждающего толчка, ибо способность представления все слабеет и слабеет. Ее образы бледнеют, впечатления не задерживаются и проходят бесследно. Дни протекают все быстрее и быстрее, события теряют свою значимость, все блекнет. И глубокий старец тихо бродит кругом или дремлет где-нибудь в уголке. Тень и призрак своего прежнего существа. Что же еще остается здесь смерти для разрушения? Наступит день и задремлет старик в последний раз и посетят его сновидения. Те сновидения, о которых говорит Гамлет в своем знаменитом монологе, я думаю, они грязятся нам, и теперь здесь надо заметить еще и то, что поддержание жизненного процесса, хотя оно и имеет метафизическую основу, совершается не без противодействий, следовательно, не без некоторых усилий. И это именно они каждый вечер утомляют организм, так что он прекращает мозговую функцию и уменьшает некоторые выделения. дыхание, пульс и развитие теплоты. Отсюда следует заключить, что полное прекращение жизненного процесса должно быть для его оживляющей силы удивительным облегчением. Быть может, в этом и кроется одна из причин того, что на лицах большинства мертвецов написано выражение покоя и довольства. Вообще, момент умирания, вероятно, подобен моменту пробуждения от тягостного кошмара. До сих пор оказывается, что смерть, как ни страшимся мы ее на самом деле, не может представлять собой никакого зла. Мало того, часто является она благом и желанный гостей. Все, что наткнулось на неодолимые препоны для своего существования или для своих стремлений, все, что страдает неисцелимой болезнью или безутешной скорбью, все это находит свое последнее, по большей части, само собой раскрывающееся убеждение. Возвращение в недра природы, откуда оно, как и все другое, ненадолго всплыло, соблазненное надеждой на такие условия обития, которые более благоприятны, чем доставшееся ему в удел, и куда для него всегда открыта дорога назад. Это возвращение благо для живущего, но совершается оно только после физической или нравственной борьбы.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 Но с другой стороны, столь же мало оснований заключать, что так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила, которая до сели приводила ее в действие, обратилась в ничто. Как от остановившейся прямки нельзя заключать о смерти пряхи, когда маятник, найдя опять свой центр тяжести, приходит наконец в состояние покоя и таким образом иллюзия его индивидуальной жизни прекращается, то никто не думает, что теперь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 Представить себе электрическое тело, в котором по его разрежению электричество на самом деле прекратило свое действие. Своим сравнением я хотел только показать, что мы непосредственно приписываем даже самым нищим силам природы некоторую вечность и вездесущность, по отношению к которым ни на одну минуту не вводят нас в заблуждение недолговечность их случайных проявлений. Тем не менее, следовательно, должно приходить нам на мысль.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 Но устойчивость простого праха, грубой материи надо смотреть как на продолжение нашего существа. Ого, разве вы не знаете этот прах? Разве вы знаете, что он такое и к чему он способен? Узнайте его, прежде чем презирать его. Материя, которая лежит теперь перед нами как прах и пепел, сейчас, растворившись в воде, осядет кристаллом, засверкает в металле,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 Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует обессмертие нашего истинного существа, хотя бы только метафорически, или лучше сказать в виде силуэта. Чистая, бесформенная материя – это основа эмпирического мира. Сама по себе никогда не восприемлемая, но всегда неизменно предполагаемая представляет собой непосредственное отражение, зримый образ вещи в себе, то есть воли.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 В худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой. Именно таким воззрением бесспорно является последовательный материализм, например, эпикуровский, как и противоположный ему абсолютный идеализм, например, берклиевский, как и вообще всякий философский принцип, зародившийся из верного понимания и добросовестно разработанный.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 Сама собой должна возникнуть мысль, что этот порядок представляет собой лишь поверхностный феномен, что такое беспрерывное возникновение и уничтожение вовсе не затрагивает корни вещей. Оно не распространяется на истинную внутреннюю сущность каждой вещи и везде и повсюду скрывающуюся от наших взоров и глубоко загадочную ту сущность, которая невозмутимо продолжает при этом свое бытие.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 свойствами нашего интеллекта и даже все бытие или не бытие этих отдельных существ по отношению к которому жизнь и смерть являются противоположностями даже это бытие может быть только относительно и тот язык природы на котором оно звучит для нас как ничто данное абсолютно не может быть следовательно истинным и конечным выражением свойств вещей и мира порядка а на самом деле представляет собой лишь некоторые местный диалект, то есть нечто истинное только в относительном смысле, так называемое то, что надо понимать с некоторой оговоркой, ли точнее говоря, нечто обусловленное нашим интеллектом. Я утверждаю, непосредственное интуитивное убеждение в том, что я старался описать здесь вышеприведенными словами, само собой зарождается у всякого, конечно под всяким. Я разумею лишь тогочий ум не самого заурядного пошиба, при котором человек, подобно животному, способен познавать одни только частности и исключительно как таковые, и в своей познавательной функции не выходит из естественного предела особей, тот же, у кого способности по своему развитию хоть несколько выше и кто хотя бы начинает только видеть в отдельных существах их общее, их идей. тот в известной степени проникнется этим убеждением, и при том непосредственно, а следовательно, и с полной уверенностью. И действительно, только маленькие, ограниченные люди могут совершенно серьезно бояться смерти, как своего уничтожения. Людям же, высокоодаренным, подобные страхи остаются вполне чужды. Платон справедливо видел основу всей философии в познании идеологии,